Не вдаваясь ни в какие объяснения, сержант Дунхэм просто заявил Джасперу, что считает своим долгом временно отстранить его от командования Куттером, которое он передает своему Шурину. На невольное и вполне естественное изумление, выраженное Джаспером, он ответил спокойным замечанием, что военные службы требуют тайны, и что характер возложенного на него поручения делает эту меру, Необходимый. Хотя удивление Джаспера нисколько не уменьшилось, так как сержант предусмотрительно и виду не подал о своих подозрениях, молодой человек, привыкший к военной дисциплине, подчинился приказу. Он сам объявил своей маленькой команде, что впредь до особого приказа она должна выполнять все распоряжения КЭПа. Однако, когда Джасперу было сказано, что отстраняется не только он, но и главный его помощник, которого за долгое плавание по озеру прозвали лоцманом, он изменился в лице от глубокой обиды. Но так быстро овладел собой, что даже подозрительный Кэп ничего не заметил. Само собой разумеется, что при существующих подозрениях довольно было ничтожного повода, для самых худших предположений. Как только Джаспер с Лоцманом ушли с палубы вниз, часовому которого поставили у люка, было отдано секретное предписание внимательно следить за обоими и не позволять им выходить на палубу без ведома командира Куттера, а также требовать их скорейшего возвращения в кают. Однако все эти предосторожности оказались излишними. Джаспер и его помощник молча бросились на свои койки и не поднимались с них до самого утра. — Ну, а теперь, сержант, — сказал Кэп, став хозяином судна, — будь добр, сообщи мне курс и расстояние, чтобы я вел Куттер в нужном направлении. — А я и понятия о них не имею, — ответил Дунхэм, немало озадаченный этим вопросом. Мы должны как можно скорее добраться до стоянки у одного из тысячи островов, где высадимся, сменив отряд, который там находится, и получим указания относительно наших дальнейших действий. Так почти слово в слово написано в приказе. Но ты умеешь набросать карту, наметить какие-нибудь точки, расстояния, чтобы я мог проложить курс? По-моему, Джаспер ничем этим не пользовался, а просто шел как нужно. — У него не было карты, сержант Дунхем, ни карты, ни даже огрызк пера. Наши моряки плавают по этому озеру, не пользуясь картами. — Что за чертовщина! Настоящие дикари! И ты полагаешь, сержант Дунхем, что я смогу найти хоть один остров из тысячи, не зная ни его названия? Ни местоположения, ни даже курса и расстояния. Что до названия Браткэп, то его никто не знает. Ни у одного острова из всей тысячи его нет, поэтому тут ошибки быть не может. Что же до местоположения, то никогда я там не бывал и ничего не могу тебе о нем сказать, но не думаю, что это так уж важно, если только мы найдем острова. Не укажет ли нам путь кто-нибудь из команды? Погоди, сержант, погоди минутку, сержант Дунхем. Если я буду командовать этим судном, то не стану держать военный совет с Коком или Юнгой. Командир корабля это командир корабля, и он должен иметь собственное суждение, хотя бы даже ложное. Ты опытный служак и понимаешь, что лучше командиру идти неправильным курсом, чем вообще никуда не идти. Сам лорд, первый адмирал, не мог бы с достоинством командовать яликом, если бы спрашивал совета у рулевого всякий раз, когда хотел бы выйти на берег. — Нет, сэр, если мне суждено пойти ко дну, ничего не попишешь. Но, черт побери, я и ко дну пойду, как моряк с достоинством. — Постой, зять. Я никуда не хочу идти, кроме поста у тысячи островов, куда нас послали. Ну — Ну-ну, сержант. Чем спрашивать совета, прямого совета у какого-то там матроса, лучше я обойду всю тысячу и осмотрю все острова один за другим, пока не найду того, который нам нужен. Но есть еще один способ составить себе мнение и не проявить невежество. Надо выведать у этих матросов все, что они знают. Я-то уж сумею все из них выудить, а они будут думать, что нет человека опытнее меня. В море иногда приходится смотреть в подзорную трубу, когда и глядеть-то не на что, или бросать лот задолго до того, как нужно измерить глубину. И у вас в армии, сержант, известно, как важно не только знать, но и делать вид, будто все знаешь. В молодости я дважды плавал с капитаном, который управлял судном именно таким способом. Иногда это помогает. «Я знаю, что сейчас у нас правильный курс» сказал сержант, — но через несколько часов мы будем у мыса, откуда нужно продвигаться с большой осторожностью. Дай-ка я все выкачаю из рулевого. Увидишь, не пройдет и нескольких минут, как у него развяжется язык. Кэп в сопровождении сержанта пошел на корму, И остановился около рулевого, сохраняя самоуверенный и спокойный вид человека, знающего себе цену. Здорово, дует, сынок, произнес он снисходительно, как капитан, удостаивающий беседы, подчиненного, к которому неравнодушен. А что, у вас тут каждую ночь поддувает такой береговой ветерок? Да, в это время года, сэр ответил матрос, прикоснувшись рукой к шляпе в знак уважения к новому капитану и к тому же родственнику сержанта Дунхема. И у тысячи островов, полагаю, будет такой же? Скорее всего, ветер не переменится, хотя со всех сторон у нас будет суша. — Когда мы пройдем дальше на восток, сэр, ветер может перемениться. Там нет настоящего берегового ветра. — Вот тебе и внутреннее море. Оно всегда может сыграть с тобой шутку вопреки всем законам природы. А сказать, к примеру, среди островов Вест-Индии можно одинаково полагаться и на береговой, и на морской ветер. Там в этом отношении нет никакой разницы, но вполне понятно, что здесь, в этой пресноводной луже, все по-другому. Ты, конечно, все знаешь, любезный об этой тысяче островов. — Упаси Бог, мастер Кэп, никто о них ничего не знает. Это сущая головоломка даже для старых матросов на этом озере. Мы и названий-то их не знаем. Почти все они без имени, как младенцы, что померли некрещенными. — Ты католик? — резко спросил сержант. — Нет, сэр. Я человек равнодушный к религии и никогда не тревожусь о том, Что меня не тревожит? Хм, равнодушный. Должно быть, это одна из новых сект, от которых столько бед в нашей стране, — проворчал Дунхем. Дед его был квакером из Нью-Джерси, отец — пресвитерианином, а сам он, вступив в армию, примкнул к англиканской церкви. Квакер — член протестантской секты, распространенной в Англии и в Америке. Квакеры отвергают вмешательство государства и общества в дела религии. Пресвитерианин последователь одной из разновидностей протестантского вероучения, также распространенной в Англии и в Америке. Пресвитериане отрицают власть церковного духовенства и считают, что только выборный старейшина, пресвитер, может заниматься делами религии. Итак, Джон, продолжал Кэп, или кажется, тебя зовут Джек? Нет, сэр, меня зовут Роберт. Да-да, Роберт, но это все равно, что Джек или Боб. Оба имени хороши. Скажи Боб. А там, куда мы идем? Хорошая якорная стоянка. Бог с вами, сэр. Мне известно о ней не больше, чем какому-нибудь мохокку или солдату 55-го полка. Вы никогда не бросали там якорь? Никогда, сэр. Мастер пресная вода всегда пристает прямо к берегу. Но прежде чем подойти к городу, вы, конечно, бросаете лот и, как водится... «Смазываете его салом?» Вес лота смазывали салом, чтобы к нему прилипали части грунта с дна. Грунт тоже помогал определять место судна в море. «Сало? Город! Господь с вами, мастер Кэп. Города там нет в помине, а сало в половину меньше, чем у вас на подбородке». Сержант криво усмехнулся в ответ на шутку, но его Шурин этого не заметил. — Неужели там нет ни церковной колокольни, ни маяка, ни крепости? Но есть же там, по крайней мере, гарнизон, как вы здесь говорите. — Если хотите знать, спросите сержанта Дунхема, сэр. Весь гарнизон на борту резвого. Но через какую протоку, Боб, по-твоему, удобнее подойти к острову? Через ту, по которой ты шел в последний раз, или... или... или через другую? — Не могу сказать, сэр, я не знаю ни той, ни другой. — Но не спал же ты у штурвала, дружище. — Не у штурвала, сэр, а на баке, на своей койке. Пресная вода отправлял нас вниз вместе с солдатами, всех, кроме лоцмана и мы понятия не имеем об этом переходе. Он всегда так поступал, подходя к островам и уходя от них. И хоть убейте, я ровно ничего не знаю ни о протоке, ни о том, какой курс брать у островов. Это знают только Джаспер и Лоцман. — Вот тебе и обстоятельства, сержант, — сказал Кэп, отходя с зятем в сторону. — Здесь на судне... Сведений-то и выкачивать не у кого. Едва возьмешься за ручку насоса, как через край уже бьет невежество. Как же, черт побери, смогу я найти путь к этому посту? То-то и дело, брат Кэп, легче задать вопрос, чем на него ответить. А разве нельзя как-нибудь вычислить курс? Я думал, что для вас, океанских моряков, это сущая безделица. Мне часто приходилось читать о том, как они открывали острова. Читать-то ты читал, брат. Но мое открытие будет самым великим, потому что я открою не просто какой-то остров, а один остров из тысячи. Если бы на палубу уронили иголку, я бы ее нашел, Хотя я и не молод, но вряд ли мне удалось бы найти иголку в стоге сена. Однако моряки, плавающие по этому озеру, каким-то образом находят нужные им места. Если я не ошибаюсь, сержант, местоположение этого поста или блокгауза держится в строгой тайне. Да, и принимаются все меры предосторожности, чтобы враг не мог узнать, где он находится. И ты надеешься, что я, человек, незнакомый с вашим озером... Найду это место без карты, не зная ни курса, ни расстояния, ни широты, ни долготы, без промера. И, черт побери, без сала? Позволь тебя спросить, не думаешь ли ты, что моряк ведет корабль нюхом, как собака-следопыт? Все-таки, брат, ты мог бы кое-что узнать, расспросив рулевого. Мне сдается, что этот молодец только прикидывается, будто ничего не знает. Хм, все это смахивает на новые обстоятельства. Право, обстоятельств скопилось столько, что трудно докопаться до истины, но мы выведаем, что знает этот парень. Кэп и сержант вернулись на прежнее место около штурвала, и моряк возобновил свои расспрос. А ты ненароком не знаешь, а ты? Широты... — Или долготы этого острова, паренек? — спросил он. — Чего, сэр? — Широты или долготы? — А может быть, то и другое. Это безразлично. Мне просто любопытно, как на пресной воде обучают молодых матросов. — Мне и самому безразлично, сэр, только я никак не пойму, что вы хотите сказать. — Что я хочу сказать? — А ты знаешь, что такое шарота? — Нет, сэр. — нерешительно ответил матрос. — Впрочем, кажется, это французское название верхних озер. Кэп даже присвистнул и запыхтел, как мехи испорченного органа. Широта французское название верхних озер. — А не знаешь ли ты, что такое долгота, сынок? — Кажется, знаю, сэр. Пять с половиной футов... Уставный рост для солдат на службе Его Величества. Вот тебе и долгота, сержант. Он нашелся так же быстро, как брас, сворачивает трею. А что такое градусы, минуты, секунды? Ты уж наверняка знаешь. Да, сэр, уж градусы-то я знаю, а минуты и секунды — это длинные и короткие лаклинь. Лаклинь прибор для измерения скорости судна. Лак в те времена состоял из деревянной плашки, с привязанной к ней длинной веревкой, которая называлась линь. На лаклине через каждые 15 метров были завязаны узлы. Плашку сбрасывали в воду и считали, сколько узлов лаклиня. Пройдет через руку за полминуты. Это число равнялось числу миль, проходимых судном за час. Черт побери, брат Дунхем, Вера и та не может на этом озере помочь. Хоть и говорят, что она горами двигает. Будь ты Магометом, ничего тут не сделаешь. Ладно, паренек. А не разбираешься ли ты в азимутах, в вычислении расстояния и в чтении показаний компаса азимут — угол, образуемый заданным направлением движения и направлением на север? Но насчет первого не скажу, сэр, а вот расстояния все мы знаем. Мы их отмеряем от одной точки до другой. Ну а по части чтения по компасу я заткну за пояс любого адмирала флота Его Величества Норд, Норд-Косту, Норд, Норд-Ост, норд Норд-Ост к Норду, Норд-Ост, Норд-Ост к Осту, Ост-Норд-Ост, Ост к Норд-Норд-Осту, сэр. Хватит, хватит. От твоих заклинаний еще ветер переменится. Сержант. — Для меня все ясно, — сказал Кэп, опять отойдя и понизив голос. — Нам нечего надеяться выводить что-нибудь из этого парня. Еще часа два я буду держаться прежнего курса, а затем лягу в дрейф и брошу лот, а там уж будем действовать в зависимости от обстоятельств. Сержант не стал возражать, будучи весьма чувствительным к этому слову. Час был поздний, и ветер, как всегда, к ночь стал утихать. Поэтому, не видя в ближайшем будущем никаких помех для дальнейшего плавания, старый ветеран устроил себе из паруса тут же на палубе постель и скоро заснул крепко, как спят солдат. Кэп продолжал прохаживаться по палубе. При его железном здоровье усталость была ему нипочем, и он всю ночь так и не сомкнул глаз. Сержант проснулся, когда уже давно наступил день. И восклицание изумления, вырвавшееся у него, едва он вскочил на ноги, и осмотрелся вокруг, было слишком громким даже для человека, который привык, чтобы все слышали его зычный голос. Погода резко переменилась. Туман со всех сторон застилал горизонт. Видно было только на полмили вокруг. Покрытое пеной озеро бушевало. Резвый лежал в дрейфе. Из короткого разговора со своим Шурином сержант узнал, как совершилась эта удивительная и внезапная перемена. По словам Кэпа, к полуночи ветер совсем стих. Он собирался лечь в дрейф и бросить лод, потому что впереди уже вырисовывались острова, как вдруг около час ночи. Задул северо-восточный ветер с дождем. Тогда он взял курс на северо-запад, зная, что нью-йоркский берег находится на противоположной стороне. В половине второго он спустил стаксель, зарифел грот, бинет, стаксель, второй носовой парус грот, главный парус куттера, бинет, дополнительная полоса парусины, которую пришнуровывают к кливеру при слабом ветре. В ему пришлось взять второй кормовой риф, в половине третьего остальные рифы и лечь в дрейф. Говорить нечего, сержант, судно ведет себя хорошо, но ветер дует силой выпущенного из пушки ядра весом в 42 фунт. Никак я не думал, что подобный шквал может налететь здесь, в этой луже, как ваше пресноводное озеро, за которое я бы и гроша ломаного не дал. Впрочем, у него теперь более естественный вид, и если бы... Он с отвращением выплюнул воду, попавшую ему в рот, когда его лицо обдало брызгами. Если бы еще эта проклятая вода была соленой, все было бы отлично. — А сколько времени мы идем этим курсом, Шурин? — осведомился осторожный солдат. — И с какой скоростью? — На «Да часа два, то и три. Первое время Куттер несся, как добрый рысак. — но теперь-то мы на открытом месте. Сказать правду, соседство этих островов мне не понравилось, хотя они были и с наветренной стороны. Я сам стал к рулю и на лигу или на две отвел от них судно на простор. Ручаюсь теперь мы у них под ветром. Я говорю под ветром, потому что иногда даже неплохо иметь с наветренной стороны один или даже полдюжины островов, но если их тысяча, Лучше как можно скорее ускользнуть им под ветер. Нет-нет, оно они там, в тумане, эти чертовы острова. И пусть там остаются. Чарльзу Кэпу нет до них никакого дела. Отсюда не более пяти или шести лиг до северного берега, Шурин. Я знаю, что там есть просторные бухты. Не худо бы посоветоваться о нашем положении с кем-нибудь из команды, конечно, если мы... Не решим позвать наверх Джаспера пресную воду и не поручим ему отвезти нас обратно в Суигу. И думать нечего, что при таком ветре, дующем нам прямо в лоб, мы доберемся до поста. Сержант, у меня есть серьезные причины возражать против всех твоих предложений. Во-первых, если командир признается в своем невежестве, это подрывает дисциплину. Ладно уж зетек, я понимаю, почему ты качаешь головой. Но ничто так не вредит дисциплине, как признание в своем невежестве. Я когда-то знавал капитана, который целую неделю шел неверным курсом, чтобы не сознаться в своей ошибке, и просто удивительно, как стала его уважать вся команда именно потому, что никто не мог его понять. «Ну, брат Кэп, на соленой воде это еще сойдет, а на пресной вряд ли. Лучше освободить из-под ареста Джаспера» чем разбиться со всем отрядом о Канадский берег. И угодить во фронтенак. Нет, сержант, резвый в верных руках. И лишь теперь себя покажет при искусном управлении. Мы в открытых водах, и только сумасшедший решится подойти к берегу при таком шторме. Я буду стоять все вахты, и нам не страшна никакая опасность, кроме той, что, возможно, при дрейфе. А для такого легкого и низкого судна она не так уж велика. Предоставь дело мне, сержант, и я ручаюсь тебе добрым именем Чарльза Кэпа, что все пойдет прекрасно. Сержанту Дунхему пришлось уступить. Он питал величайшее доверие к мореходному искусству своего родственника и не сомневался, что тот, управляя Куттером, его вполне оправдает. С другой стороны, недоверие, как и любовь растет, если давать им пищу. И он так боялся измены, что готов был вручить судьбу всей экспедиции кому угодно, только не Джасперу. Из уважения к истине мы вынуждены сознаться, что сержантом руководило еще одно соображение. Ему было поручено дело, которое полагалось возложить на офицера И майор Дункан вызвал сильное недовольство среди младших офицеров гарнизона, доверив его человеку в скромном чине сержант. Дункан понимал, что вернуться в крепость, даже не добравшись до места, означало бы потерпеть неудачу, за которой последует наказание, и на его место сразу назначат другого чином постарше.